Я вытащил меч из ножен, и он засверкал в свете подводных огней. Рэндом незамедлительно последовал моему примеру.、В、ступени через двадцать лестницы стала дрожать, так что нам пришлось повернуться к преследователям лицом, чтобы не получить удара в спину. Они почти нагнали нас. До ворот оставалось шагов тридцать, но это не имело никакого значения, если нам не одолеть этих четверых всадников. Гереско согнулся.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 и ей сообщили, что Левелла находится в Рэбме. Я стал рассматривать наших спутников. У них были зеленые волосы, впрочем, иногда попадались черноволосые или с пурпурными волосами, но глаза у всех были одинаково зеленые. Только у одного я заметил зеленовато-карии ореховой. Все были в штанах с высоким поясом и плащах. Портупея, надета прямо на голое тело,